Глава сороковая Наш ужин превращается в звяканье приборов о тарелку в обоюдной тишине. Пока нам разделывают заказанную рыбу и раскладывают ее по тарелкам, мы оба находимся под толщей своих мыслей, время от времени сталкиваясь с взглядами. Обрывки воспоминаний вертятся в голове уродливым калейдоскопом. Лица, образы, голоса. Дни, в которые я исторически не люблю возвращаться, это первые дни после. Те дни, в которых я теряю его навсегда. Подтянув к себе бокал, я выпиваю его залпом, слегка поперхнувшись, прикладываю тыльную сторону ладони к губам. Ты решила повторить подвиг? хмуро спрашивает Леон. Нет, говорю чуть сдавленно. Я просто хочу расслабиться. Он глубокомысленно вздыхает и молча обновляет мой бокал. Я делаю большой глоток. В горле теснится так много чувств, что расслабиться мне необходимо. Наверное, от меня этой необходимостью воняет, раз ли он решает не спорить. Золотов откладывает в сторону прибор и пьет воду. Делает это резкими движениями, которые дополняет все та же складка у него на лбу. Он прикончил свою порцию. Съел подчистую. Я тоже наелась. Здесь и правда не жалко оставить деньги. А о чём ты думаешь? спрашиваю я запальчиво. Ни о чём я не думаю, отбивает ли он. А я думаю. Он даёт понять, что весь внимание. Что если, проговариваю я. Ты пригласишь меня в гости. Если я это сделаю, меня арестует полиция нравов, намекает он на то, что я пьяна. Тогда что ты сделаешь? Посадишь меня в такси? Нет, отвечает ли он, не задумываясь. Меня слишком сильно бесит, когда вопрос, что если, остаётся незакрытым. Я закусываю губу, а потом говорю: "Теперь я знаю, как тобой манипулировать". Леон посылает мне говорящий взгляд и поднимает руку, прося счёт. К моему удивлению, когда мы встаём из-за стола, Бутылку золота в прихватывает с собой. Свободную ладонь он опускает мне, Наталью, жестковато направляя меня в нужную сторону, потому что проведённое за столиком время напрочь стёрло мои воспоминания о планировке этого заведения. Мы выходим на улицу, заставляя компанию входящих в ресторан девушек уступить нам дорогу. Сразу становится жарко от вина, от близости золотого, которую я позволяю себе чувствовать в полную меру. В машине я делаю глоток из бутылки, не собираясь противиться и этому лёгкости, которая постепенно заполняет голову. Она нужна мне, чтобы не оглядываться назад сейчас, когда хочется просто ощущать то, о чём так давно мечтала. Не только золотова, то есть его тело и железобетонные намерения, а ещё и его чувство как отражение моих. Упираясь вокруг меня руками в поручень лифта, Леон смотрит из-под лобья. После его слов мне не приходится сомневаться в том, что мы чувствуем одно и то же, но мне тоже не нравится это. Что если? говорю я, глядя ему в глаза. В широком смысле. В широком смысле. В широком смысле этот вопрос тоже открыт. В широком смысле и для нас обоих. Это то, что я хочу сказать, но вина в бутылке уже осталась на пару глотков. Что если ничего не выйдет? Может быть, мы переоценили собственные чувства, переоценили всё то, что было. Может, это мираж, просто приукрашенные памятью воспоминания. Всё это показалось. 7 лет. Выдавливаю я, пытаясь озвучить свои рваные мысли. Леон выхватывает у меня бутылку и говорит: "Дай сюда и заткнись". Закрыв глаза, я делаю долгий выдох. Леон прижимается губами к моему лбу, заставляя меня жмуриться. Я ожидала, что его квартира будет скорее удачной инвестицией, чем берлогой, и оказалась права. Престижный район, престижный многоквартирный дом, мраморный пол вестибюля. Сбросив босоножки на пороге широкого холла, я прохожу в квартиру, где включено точечное освещение, позволяющее ориентироваться. Входная дверь хлопает и раздаётся писк электронного звонка. Пол ледяной от кондиционеров, он холодит мои стопы. Я быстро запрыгиваю на ковёр в центре комнаты, осматриваясь. Разумеется, панорамные окна, большое свободное пространство, совмещённая кухня-гостиная, сдержанная мебель, но у неё тёплые тона. Обернувшись, я ищу хозяина. Он наблюдает за мной, привалившись плечом к стене, делает глоток из бутылки. Прошествовав к дивану, я чувствую, какими ни подъёмными стали мои ноги, а голова ещё тяжелее. Наверное, у меня была слишком сложная неделя, а, может, две или три. Потому что как только мягкая поверхность дивана обволакивает мою задницу, я укладываюсь на него всем телом. Лёжа на боку и тихо дыша, гляжу на окно в пол, за которым миллион огней. Шаги по ковру бесшумные. Золотов опускается перед диваном на корточки напротив моего лица. Кладёт на колени локти. Бутылка всё ещё в его руке, и он делает глоток. Последнее, что я вижу, прежде чем прикрыть глаза и уснуть, это его лицо с нейтральным на нём выражением.